Глава 20. Мы живем во времена глобальных упрощений. С одной стороны, технический прогресс очень упростил общение, сделав его доступным в самых разных формах и в любом, ну или почти, месте. Если авиаперелеты уменьшили мир, радикально сократив время перемещения по нему, то мессенджеры, электронная почта и Skype вообще отменили расстояние в общении. Благодаря все тому же прогрессу, очень упростился поиск информации и, как следствие, ее потребление. Теперь за минуту можно найти видео с объяснениями любого вопроса и подробной инструкции, обучающей чему хочешь. Читать стало сложно, смотреть и слушать легко. Чтение превратилось в аналог длинного пешего путешествия, требующего куда больше усилий. чем поездка на машине и, конечно, больше времени. Читать между делом не очень получается, а вот слушать – пожалуйста. При невероятной доступности информации она поневоле обесценивается, и ее потребление становится поверхностным и небрежным. Вникать некогда. Уму нужны новые порции впечатлений. Зачем останавливаться надолго в одном месте, когда можно мгновенно оказаться в другом не менее привлекательным. В этой спешке ум, получая новую информацию, тут же начинает процесс сравнения ее с тем, что ему уже известно, стремясь поставить ее в общий ряд, найти сходство и успокоиться. Ум, собственно, ничего больше делать и не может. Сравнение – его способ познания мира. Но если есть намерение разобраться, тогда отношение к получаемой информации будет другим, и тогда есть шанс не упустить суть послания. В случаях, когда изначальное намерение сводится к определению места этой информации в уже имеющемся инвентарном списке духовных учений, взгляд на нее будет весьма поверхностным. С другой стороны, на фоне переизбытка и супердоступности информации старое частенько выдается за новое, но чтобы и в этом разобраться, Нужно хоть немного вникнуть в содержание этого нового. Такая ситуация не могла не отразиться на подаче духовной информации и описании целей духовной эволюции. В прошлом веке главным духовным трендом было просветление. Оно, надо сказать, уже было упрощением, когда из всех возможных высших состояний выделялось одно, объявлявшееся самым высоким. Все остальное просто игнорировалось. Теперь просветление не то, чтобы совсем сошло со сцены, но явно отодвинулось в тень. Почему это произошло, в общем, понятно. С одной стороны, было слишком много доморощенных просветленных, которые поражали своей заурядностью и отсутствием признаков просветления. С другой, достижение просветления требует слишком много времени, а все уже начали отвыкать от необходимости ждать и напрягаться. Все хотят иметь возможность духовного авиаперелета из осуждающего и вдохновленного Навса прямиком в совершенный. Неудивительно, что на фоне этого запроса стали расцветать учения, утверждающие возможность мгновенного необратимого изменения. Вроде нео-адвайты, в которой все тоже упрощено до предела. Путь, как достаточно долгое движение от стоянки к стоянке, От состояния к состоянию объявляется несущественным и несуществующим. Путь как проявление двойственности признан заблуждением людей, так и не познавшим настоящей истинной истины. С осознанностью возникает та же проблема. Все хотят быстрых результатов. Потому что жизнь как бы тоже стала быстрой. И почему бы законом внутренней эволюции под нее не подстроиться? Особенно забавно, как людям сейчас хочется успеть всего. И в осознанности преуспеть, и желаниями мирскими насладиться. Нельзя сказать, что одно радикально противостоит другому, но правило приоритетов со всеми его следствиями при этом никуда не девается. Попытка усидеть на двух стульях нередко приводит к тому, что ты оказываешься на полу. Бог тоже слишком сложный. И потому его надо не только упростить – это делали во все времена, но даже может и упразднить вовсе – или упоминать мимоходом, акцентируя внимание на более важных составляющих учения. Присутствие Бога усложняет картину мира, которая должна быть простой и понятной как подметка. К поиску себя и смысла жизни в последние годы обратилось немало людей. Но нельзя сказать, что количество каким-то образом переросло в качество. Многие-многие попадают в ловушку простоты, которая хуже воровства, и на желании достигнуть хоть чего-нибудь поскорее. Сложные учения идут лесом, на них нет времени. К тому же они так отдают проклятой отсталой стариной, что сразу с души воротит. Если ситуация будет развиваться в этом же ключе, тогда мистиков постепенно совсем не останется. Будут только реализованные мастера, такие же заурядные, как и просветленные бывшие до них. Уберите из просветления свет, и оно потеряет свою суть. Уберите из существования Бога, и оно наполнится симулякрами. А людям не останется ничего, кроме самогипноза и надежды на чудо, которое возьмется непонятно откуда. Упрощение помогает создать иллюзию понимания, но ни одна иллюзия еще не приводила человека к истине. Как ни пытаясь ускорить духовную эволюцию человека, фактор времени, необходимого для того, чтобы он действительно мог вырасти и получить нужный ему опыт, не обойти. Игнорирование законов, как известно, их не отменяет. Я не знаю планов Господа. и потому не собираясь пророчествовать о том, что будет происходить дальше с людьми и их отношением к духовному поиску. Может быть, кто-то устанет от простоты и начнет интересоваться более сложными и одновременно более реальными вещами. А может быть, маятник ума качнется и возникнет общий запрос на неупрощенное знание. Гадать бесполезно, поживем увидим. ведь деградация, наверное, не может продолжаться бесконечно.